глава двадцать шесть более получаса мне довелось провести под пристанью неспешный досконально изучая число портовых стражниц и их точки наблюдения к моему большому разочарованию тот кто выставлял посты знал об опасности подобных групп рабов и оставил целую армию для обороны порта Причем, помня опыт своих предшественниц, потерпевших фиаско и проморгавших рабов у стены, эти дамы были начеку Патрулировали парами, по одному нигде не останавливались и не задерживались. По моим скромным и явно неточным подсчетам, только у пристани дежурило свыше двадцати воительниц, старавшихся, если не постоянно, то хотя бы раз в несколько минут восстанавливать зрительный контакт со своими соратницами. Прохождение караулов и, тем более, освобождение рабов в таких условиях стало настоящим вызовом для меня. Море неспокойно гнало волны с шумом и гомоном, разбивавшийся о пирс и пустой причал. Две женщины, расположившись у бочек и деревянных коробов, оставшихся после трудодня, нервно обсуждали последний отчаливший корабль, происходящий в городе, а также судьбу своей хозяйки, Эльги Бетфорд. Именно эта пара, решившая вместо выполнения прямых обязанностей посидеть и почесать языками, и стала брешью в казавшейся невыполнимой миссии. Став частью темной, как сама ночь воды, осторожно проплыл под деревянным пирсом и устроившимися на нем женщинами. Впереди был подъем, непросматриваемый с их месторасположения. Поднявшись короткой пробежкой, двигаясь до скрученных тюков рыбацких сетей и раскинутых рядом с ними морских канатов. Но скорость не спасает от незапланированных событий. Показавшиеся из-за поворота раньше времени, стражницы лишь чудом не замечают меня, отвлекшись на неожиданный звон колокола со стороны нищего города. Сильно рискуя, воспользовался предоставленными мне несколькими секундами и буквально занырнул в образовавшееся между веревками кольцо, и, прикрывшись плащом, приготовился в случае чего воспользоваться кинжалом. Если женщина каким-то образом решат проверить, что здесь, успею одну подрезать, ну, а там и до воды недалеко, лишь бы не было ведьм. Шаги патрульных становились все отчетливее. Никуда не торопясь, словно на прогулке, те отпускали колкости в сторону друг дружки, травили байки и выбирали бордель, который посетят, когда весь этот кошмар закончится. Сейчас им не до меня. Убедившись, что они удалились на достаточное расстояние и сзади по-прежнему все чисто, двинулся к стенам первого из здоровенных складских бараков, на крыше которого так не кстати расположилась две из охранниц, сфокусировавших все свое внимание на разгоравшемся вдалеке пожаре. — О, черт! Это вроде у восточных ворот сейчас шарахнуло, — спросила одна из женщин. — Походу, кажется, у бургомистра проблемы, — хихика отозвалась вторая. — Еще эти колокола звонят безумолку. Ладно, с нашей стороны осозави войск трубят, а у нищих-то что? — Как обычно, конец света, приход Антихриста и прочие билиберда, всплывающая за каждым восстанием. Не могут они жить спокойно и цивилизованно. Нищие — это нарывы и миазмы, которых нельзя держать в чертах современного города. Чернь, эй, ты вообще меня слушаешь?» Закончив реплику, расстроенной отсутствием ответа, стражница запоздало обернулась. К этому моменту ее подруга со сломанной шеей видела свой последний, самый долгий сон. Испуганные глаза расширились при виде меня, едва ее легкие успели зачерпнуть воздуха, как холодное лезвие с мерзким свистом прошлось по горлу. Одна рука женщины схватилась за кровоточащую рану, а вторая за меч. Так легко умирать она не планировала. Заливаясь кровью, вытянула клинок и замахнулась. Слишком медленно, ускорявшее все мои движения зелье, позволило с легкостью уклониться и нанести еще один колющий удар врагу прямо в незащищенную пластинами подмышку. Довольно длинный нож, цепляя ребра, вошел во всю длину лезвия. Жертва, сдав свой последний хрип, обмякла, рухнув в мои объятия. Сверху открывался отличный вид на в городе. Взрывы, а также мелькавшие в небе вспышки до да горящей стрелы говорили о том, что бой был в самом разгаре. И несмотря на это, стражи в порту у ворот ангаров и в других местах находилось слишком много. Рано или поздно сноющей снизу заметят отсутствие дежуривших наверху и поднимут тревогу. А до этого, аккуратно, стараясь не издавать лишних звуков, руками вырвал старую подгнившую древесину, служившую этому строению крыши Потом еще одну, еще. Задача несложная. Трудность заключалась только в беззвучности. Создав лаз, привязал себя к одной из стропил. Выглядели они не очень, но все же умудрялись как-то держать всю эту здоровенную конструкцию. Прикрепив на тело все оружие, поднятое с убитых, осторожно, поднимая взгляды проснувшихся к этому моменту рабов, стал спускаться в их обитель. Как и предполагалось, ни одна из уважающих себя и ценящих собственную жизнь стражниц не ночевала вместе с рабами. И именно это открывало для меня настоящий оперативный простор. Найдя парочку женщин покрупнее, вручил им оружие, а следом при помощи взятых с собой железяк взломал незамысловатые замки местных кандалов. Несмотря на то, что получалось у меня это быстро и легко, загнанных в барак оказалось слишком много. По меньшей мере около двух сотен, и это только в одном. Спустя еще полчаса, прервав мою спасательную операцию, Раздался гулкий стук множества копыт. Крикливая женщина вещала о некой беде и требовала собрать отряд. Уже приготовившись дать бой, полсотни освободившихся женщин, кто выпустив когти, а кто и вовсе с голыми руками, приготовились к сражению, а я к бегству. Проверив натяжение и успев немного приподняться на веревке, С облегчением стал слышать удаляющийся звук тех же копыт и спешные шаги покидавших посты стражниц. «Сидите тихо, грязные суки!» Злобно стукнув по стене, рыкнула одна из стражниц, не удосужившись открыть и проверить груз перед тем, как покинуть пост. смятение желание завоевать собственную свободу и страх перед неизведанным. Я видел это в глазах оставшихся внизу женщин. Видел, как они нерешительно косятся настоящих позади них, перешептываются, вместе решая, как быть дальше. Мне требовалось их подбодрить, дать ту самую надежду, которой многим так сейчас не хватало. В городе восстания Горожане дают вам шанс собственной кровью отвоевать свободу. Сожгите ангары, грабьте разоряйте дома и замки тех, кто взял вас в плен и заковал в цепи. Только сегодня у вас есть на это право, а самая главная возможность. Двигайтесь по улицам на юг, бейте всех, за чьими спинами видите гербы и стяги. Перешептывание и гул, поднявшийся в ангаре, привлекли внимание разволновавшейся стражи. — Эй, а ну заткнулись! — рявкнула одна из причальных, заняв место отправившихся на подмогу воительниц. — Гэдэн, моя дочь, она умерла! Позвольте увидеть ей свет луны в последнюю ночь! — крикнула в ответ одна из пленниц. Стоя на довольно безопасной дистанции от ворот, как и положено, закованная в цепи, она отвлекала стражу в момент, когда ее сестры затаились у самых ворот. — Не положено! — гыркнула, без сожаления, стражница. — Мусор сжигают на рассвете. — Грязные северные суки, а она же всего-навсего дитя! — взревела та в ответ. — Как вы можете так жестоко с ней поступить, отказав последней почести? — Ты кого, сука, — назвала южная подстилка? Сейчас узнаешь, что такое настоящая жестокость. Ворота со скрипом открылись. Несмотря на уговоры товарки и просьбы оставить несчастную, требовавшая крови стражница своими руками отворила ящик пандоры первый же удар затаившийся в тени рабы не обрубил обе вытянутый вперед руки женщины рабы бросившись от толпы на утек только и успела взреветь другая когда голоса да толпа быстро нагнав закованную в сталь мечницу Повалила ту на землю, принявшись топтать и разрывать на куски. Свист и гомон поднялся на весь порт, вдали зажглись факелы. Ни оружия, ни бронь у рабов не было, поэтому более стойкие поднимали тела павших, прикрываясь отлетевших навстречу пилумов и арбалетных болтов, пробивавших многие туши насквозь. Кровавая баня развернулась в порту. Южанки действовали слаженно и уверенно. Пользуясь численным перевесом, те парами выдергивали из строя, пытавшихся скучковаться мечниц и копейщиц, а после, отвлекая их, позволяли другим подобраться с флангов и тыла, вслед за чем набрасывались всей толпой. Никакой справедливости, никакой пощады. Спустя еще полчаса, без какой-либо моей поддержки, рабы отбили следующий ангар, а я занялся тем, чем и планировал с самого начала. Избегая всех этих людских масс, поджег сперва одну из сторожек и один из пустующих складов. Сигнал подан. А это значит, что улицы нищего города начнут свою контратаку. Двигаться в сторону особняка Эльги сейчас для меня было как никогда опасно. На этой стороне союзников находилось меньше всего. В верности местных рабынь я сомневался. Зарубят, не узнав или по случайности, а после кинут в общую кучу бедной тельце Глауда, да и дело с концом. Пробираться в резиденции знати также было крайне сомнительным решением. Стражи, ведьмы все на взводе и разбираться долго не будут. Однако игнорировать проблему с замком Бетфортов мне не хотелось. Требовалось позаботиться об Эльге, освободить ее вместе с людьми, а также направить их в местную мэрию. Захват бургомистра означал захват власти над городом, а устранение давнего врага — хороший бонус — и возможность пополнить будущую городскую казну крупной суммой. Вот только перед этим предстоит разбить элитное войско местной знати, вступившее в противостояние с отрядом моей ведьмы. Уверен, если кому-то сейчас и туго, так это ей. Пусть я и попросил Брун сбежать в случае опасности, в том, что меня услышали сильно сомневался это хитрое дитя все равно сделает по своему в связи с тем возникает вопрос куда мы после освобождения людей эльги отправимся на захват мэрии и всех неугодных или на помощь сражающейся брунхильде наверняка бэдфорд старше не знает кто и где сейчас находится оттого и выполнит все мои приказы безукоризненно Оставалось только определиться, чего сейчас я хочу больше всего. Спасти близкого мне человека или моментально заполучить в свои руки власть над целым городом? Звон стали, бьющейся о сталь, выкрики сражающихся и стошные вопли раненых, чьи дела затаптывались разъяренными толпами. Все это сопровождалось почти беззвучными щелчками десятков прятавшихся за спинами соратников-раболетчиц. Воительницы Штольцгеров четко следовали своей тактике, постепенно пытаясь продавить забрикодировавшихся на улицах мятежниц, осыпавших тех в ответ градом стрел. Стирая пальцы до крови, горожанки стреляли из окон своих малоэффективных луков, зачастую неспособных пробить панцирь или пластинчатую броню. Каждый такой дом, где прятались заговорщики, становился для стражи настоящей цитаделью, а каждая лестница — непреодолимой преградой. С громоздкими мечами и щитами, желая обезопасить фланги, те десятками гибли в домах. Ведь именно в узком пространстве, где невозможно замахнуться мечом, лучше всего действует кинжал особенно когда этих кинжалов в доме пряталось гораздо больше чем могли предположить воительницы отряды из гильдии убийц стоишейся внутри с легкостью находили бреши и слабые места в защите наемниц наносили множество немертельных ран замедляли тем самым позволяя лютующим в домах толком буквально раздеть разорвать своих губительниц их головы вылетлетая из окон деморализуя сражавшихся на улицах, падали на разбитые непогодой дороги. Следом из тех же окон вновь начинали лететь камни, стрелы, копья и прочее. Все, чем только можно было покалечить, выбрасывалось на головы сражавшихся в узких улочках воительниц. Неспособные применять магию ведьмы, потеряв несколько своих сестер, уже давно спустились на землю и отступили. Также больше двух с половиной сотен тетенковских воительниц либо погибла, либо потеряла возможность продолжать боевые действия. Заменявшая Пенеду командующая видела происходящее и чувствовала неминуемо приближавшееся поражение. Ее люди не могли выполнить приказ Штольцгеров. «Глядите, на северо-западе пожар!» «Порты горят!» Расположившись на крыше, ожидая сигнала, радостно завопила на всю улицу его. «Сестры, это сигнал! Наши союзники взяли порт в атаку!» Вооруженная огромным молотом, облаченная выкованную лично для себя же погребальную сталь, сиганув с баррикад во вражескую толпу, рыча прокричала Хельга. Этот доспех ковался ею для похоронной церемонии. Женщина всегда чувствовала себя воительницей и не думала, что в жизни ей еще хоть раз придется надеть доспехи для защиты своей семьи и интересов. Сигрет рассказала матери о тайных союзниках Бьянки, действовавших в порту, и о тех, кто нападал с востока. Добиться такого могли лишь очень влиятельные и сильные личности, рассчитывавшей на их поддержку. И сейчас она, отстаивая не только личные интересы, но и будущее детей, без церемоний готова отдать собственную жизнь во имя победы. Мощными, размашистыми, сопровождавшимися звериным ревом ударами, старая валькирия крошила в дребезги деревянные щиты, проламывала панцири и черепа. В одиночку та всего за несколько секунд положила на землю половину десятка стоявших в плотных рядах воительниц, чьи копья и мечи никак не могли поразить и пробить плотную сталью доспехов. Хлынувшая вслед за старухой толпа, заваливаясь на поднятой страже щиты, взбивала с ног измотавшихся за несколько часов сражений воительниц. Несмотря на зелье усиления, исцеления и прочего, у человеческого тела есть свой лимит. И более тридцати килограмм железа, в коем ты и не только сражаешься, но еще и бегаешь по улице, сильно его уменьшали. Хельга знал это ровно так же, как и все маломальски уважающие себя ветераны. Именно поэтому в бой всегда в первую очередь вступало легко оснащенное ополчение, изматывающая главные силы врага. Оно било и отступало. А после сражения шли главные тяжело бронированные силы — гвардия, ветераны или сами лордессы. Именно так и поступили сейчас мятежники. Ни одна Хельга имела свою похоронную броню. не она одна прошла множество военных кампаний и сражений. Как минимум полторы сотни старых воительниц терпеливо глядели, как гибнут их младшие сестры, как тихо разносят вражеские ведьмы и режут на куски зажравшиеся прикорытники знати. Скрипя зубами, они ждали, когда враг измотается, и наконец-то этот миг настал свежие сотни во главе с Хельгой в яростной контратаке за считанные минуты уничтожила вражеский строй и обратила наемниц, оставшихся на ногах, в бегство. Сегодня улицы нищего города потеряли в разы больше, чем знать, и это требовалось как можно скорее исправить. — За все хорошее режь, паскуду! — кричала толпа, настигая и, заваливая на землю последних из отступающих. — Ни одной не отпускать! Вываливая из, казалось бы, только-только зачищенных домов и окружая врагов, кричали другие, восторженно глядя на пылающий со всех сторон город. Горели врата. Ярким багряным заревом расцветал пламенный цветок над портом. Городские войска разбиты. Знать сконцентрировавшееся на вратах, видя, как горят их резиденции, бросается в бегство, желая защитить оставшееся. А бургомистр с ужасом наблюдает за наступлением последнего дня своего управления.